Глава 11 Горячие струи впивались в кожу, словно иглы, но я не могла заставить себя пошевелиться. Стояла в оцепенении, склонив голову, по лицу текли капли, мешали дышать, и приходилось глотать влажный воздух ртом, но от этого давило в груди. Если переживёт сегодняшнюю ночь, выживет. Эта мысль звучала на повторе, и я, как ни старалась, не могла её отключить. «По сути, вот радость. Мой похититель умрёт, и я буду свободна. Свалю из дома на отшибе и смогу пуститься во все тяжкие. Но внутри, как тяжёлый камень, глухо билось сердце. Его подстрелили по моей вине». Если бы я не пошла повидать подругу, я точно был бы жив и здоров. В него не стрелял бы тот охранник, и мы бы просто уехали оттуда и не пересекли с ним. Упираюсь рукой в контрастно-ледяной кафеле, делаю вдох, но не получается. Горло сдавило, а глаза режет будто от лука. Я виновата во всём. Ещё один человек пострадал по моей вине. Сначала натка, теперь яр. Я лежу, взяли менты. Во всём моя вина. Ещё один вдох застревает в горле, так и не коснувшись лёгких. Ещё один вдох застревает в горле, так и не коснувшись лёгких. Я смогу всё исправить. Заставляю себя выпрямиться и тянусь к шампуню. Наношу, не глядя, позволяя струям атаковать лицо, стирать с него соль. Я стала этому причиной, и я исправлю свои ошибки. Заканчиваю мыться, насухо вытирая нующее тело. Одежду мне дала Алла. Простые домашние шорты и футболку с огромным цветком посередине. Закручиваю полотенце на голове и выхожу из ванной в прохладу ночного дома. Оперировали мы больше часа. Никогда раньше мне не приходилось резать живого человека, и руки непривычно дрожали. В медицинском мы проходили это лишь в теории, пулевые ранения — нечасто встречаемый вид травм. Поэтому пришлось приложить все силы, чтобы не совершить даже миллионной доли ошибки. Но даже сейчас я не могу знать наверняка. Яр потерял слишком много крови. Переливание — большой риск. В домашних условиях нечего о нём даже думать, а в больницу — риск ещё больший. Парень с пулевым привлечёт слишком большой интерес, который сейчас совершенно не кстати. Поэтому пришлось делать всё самой. Коридор пуст, в нём темно. Но я уже изучила его, и теперь неспешно иду, касаясь стены кончиками пальцев. Нужная дверь слева. Толкаю и вхожу в комнату, которая должна была стать моей темницей, но стала операционной. В ней душно. Пахнет лекарствами. Алла сидит на стуле у кровати, сгорбившись и обхватив себя руками. Она такая миниатюрная и хрупкая, что сойдёт за ребёнка особенно рядом с моим похитителем, который больше её вдвое. «Иди поспи», — говорю немного, и девушка поднимает голову, и прозрачно-серые глаза впиваются в моё лицо. От ночника на полу падает блеклый свет, и я вдруг совершенно ясно понимаю, что оттенок её глаз напоминает мне совершенно другие глаза, взгляд которых я ловила, стоя на козырьке во время побега. Только у Яра этот цвет более насыщенный и тёмный, а у Аллы прозрачный. А может, дело в том, что она плакала? Тебе нужно отдохнуть. Я не оставлю его. Он прямо вздёргивает подбородок и с вызовом смотрит в глаза. Я подежурю. Утром сменишь меня. Устало отзываюсь и прохожу вглубь комнаты, чтобы выглянуть в окно. Горизонт уже начал окрашиваться в розовый цвет, и звёзды гаснут. Скоро новый день, и станет ясно. Не волнуйся за брата. Алла молчит. Я оборачиваюсь и подхожу к столу. Девушка нехотя поднимается и ловит мой взгляд, испытывающе смотрит в глаза, а потом сдаётся и, кивнув, выходит из комнаты. Сажусь на стол и стягиваю полотенце с волос. Просушиваю пряди, неспешно промокая их тканью, а потом развешиваю влажную махру на изножье кровати и прочёсываю волосы пальцами. Яр без сознания. Испачканную кровью футболку я растригла и выбросила. С джинсами пришлось поступить так же. И сейчас мой похититель лежал укрытый простынёй по пояс, и у меня впервые появилась возможность рассмотреть его лучше. В свете ночника его торс отливал медью, но кое-где отчётливо виднелись белые шрамы. Придвинулась ближе. Склонилась к его плечу, на котором виднелась белая полоска длиной сантиметров десять, а вокруг неё ровным рядом белели точки. Сам зашивал. Судя по стежкам, он не использовал пластырные стяжки, что было бы удобнее. Работал с раной непрофессионал. Провожу по рубцу пальцем, будто пытаясь залечить. Выпрямляюсь. Смущённая порывом, и смотрю, как грудная клетка Яра медленно вздымается и опускается. Дышит, значит, надежда ещё есть. Опускаю взгляд на руки, лежащие поверх простыни, и понимаю, что не обработала их. Совсем забыла, а ведь костяшки сбиты. Видимо, он содрал с них кожу, когда выбивал инфу из парня на вокзале. Беру с импровизированной тумбочки спиртовую салфетку, распечатываю, а потом аккуратно приподнимаю тяжёлую кисть и прохожусь по тыльной стороне, стирая запёкшуюся кровь. Грубые мужские руки. В них столько силы, что становится страшно. Но сейчас эта сила покоится, точнее, балансирует на грани жизни и смерти, и от этого страшно вдвойне. У Яра длинные, красивой формы пальцы с короткими ровными ногтями. Сетка контрастно проступающих вен покрывает тыльную сторону ладони и тянется по предплечью выше. Опускаю его руку и привстаю, чтобы обработать вторую, но моё запястье ловит, и я вздрагиваю, натыкаясь на взгляд цвета непролитого дождя. Шумом выдыхаю, а Яр разжимает пальцы, и его рука обмикает. Рефлекторно перехватил запястье. «Как ты?» Не могу заставить себя отвести взгляд от его тёмно-серых глаз. Кажется, отвернись я, и он тут же потеряет сознание, хотя я понимаю, что это полная чушь, но всё равно смотрю. «Пить дай». И снова он разговаривает в своей манере, будто я его крепостная. Но сейчас эта команда так обрадовала, что я торопливо выпрямилась и выскочила из комнаты. Чашка в руке дрожала, из неё выплеснулась пара капель, когда я бесшумно шагала по коридору, возвращаясь обратно. Вошла в комнату, ощутила на себе взгляд знакомых глаз, и привычная дрожь прокатилась по телу. Яр следил за мной, будто недовольный медлительностью. Широкие чёрные брови сошлись на переносице, а линия губ стала жёстче. Он попытался приподняться, но боль пронзила тело, и загорелое лицо стало белее листа бумаги. «Дай мне помочь!» Отставила воду, опустила руки на широкие плечи. Жар кожи обжигал ладони, и пульс ошибся на удар, когда взгляд Яра метнулся к моему лицу и на нём застыл. Я приподниму. Постарайся не напрягать пресс. Он молчал, просто смотрел на меня, и я нахмурилась от чего-то, ощущая неловкость. Захотелось убрать руки. Его обнажённые плечи заставляли меня краснеть, а потом мой похититель едва уловимо кивнул. Склонилась ближе, аккуратно подсовывая руку под широкую шею, опуская кисть ниже к лопаткам. Второй рукой взяла воду и, с трудом приподняв Яра, поднесла к его губам чашку. Тот осушил её залпом, и я уже хотела идти за второй — «Ещё?» — отставила Тару. я отрицательно мотнул головой, и я опустила его на подушку, почти не дыша, чтобы не причинить боли, но не успела я отнять руки. Он заговорил. Как я оказался дома? Его голос всё ещё хрипел. Но это следствие слабости, нежели чего-то другого, о чём думать не хотелось. Нас довёз таксист. Он ждал у крыльца. Ты помнишь, как мы сели к нему в машину? Надо убрать руки, но тепло его тело так притягательно, что мне не хочется прерывать контакт. Пускай он и не прилечен. Ты выключился по дороге и... Где он сейчас? Так резко перебил, что я на секунду растерялась. Уехал. Аккуратно высвободила руку из-под его плеч выпрямилась, каменее от грубости тона. «Номер машины!» — отрицательно помотала головой, уже предчувствуя жёсткую выволочку. «Я поражаюсь, как тебе вообще удавалось провернуть тот фокус с ядами. У тебя же мозги напрочь отсутствуют!» Упрёк звучал так жестоко, что мне стало обидно. «Да, с головой я явно не дружу, потому что вместо того, чтобы тебя спасать, надо было бежать и бросить тебя истекать кровью!» Огрызнулась, скрещивая руки на груди, бросила полной отравленной ненависти взгляд на Яра и отступила на шаг. «Зря я спасла твою жизнь!» Сперва сама же подставила ее под удар. Равнодушно констатировал, и я заскрежетала зубами, а он прикрыл глаза, словно наша ссора порядком его утомила. «Не думай, что я спущу тебе с рук тот побег. А я и не надеялась на такую щедрость. Придушила бы, гада, дай только волю!» Яр вскинул на меня глаза цвета непролитого дождя, и в его взгляде был такой явный, молчаливый упрёк, что я мгновенно ощетинилась, а потом меня коротнуло. В глубине серо-чёрной тьмы загорелся огонёк лукавства. Не знаю, почудилось или нет, но огонёк исчез так же быстро, как появился, не оставив после себя и намёка на улыбку в глазах моего похитителя. Я бы на твоём месте держал язык за зубами и не огрызался. Указал взглядом на край кровати и вскинул брови, чтобы подчеркнуть, что он тут главный. Подошла, села, поджимая в раздражении губы. Яр обхватил моё плечо, заставляя склониться к нему чуть ближе, а потом на мою шею легла его рука и чуть сжала, давя на жилку. «Ты рискуешь нарваться на порку». «В таком состоянии ты вряд ли способен воплотить угрозу в жизнь». «Да что со мной такое? Огрызаться с наемным убийцей, который не раз говорил, что моя жизнь для него как сухая веточка? Раз и переломишь! Почему тогда я не боюсь его?» «А ты проверь», — ответил хрипло. И теперь я совершенно уверена. В его взгляде мелькнула улыбка. Я расслабил хватку на моей шее и неспешно провёл пожилки большим пальцем. Этот жест вышел неправильно интимным, и мне тут же захотелось прикрыть глаза и утонуть в ощущениях. Но я сдержалась. «Тебе надо поспать», — выдал удивительно серьёзно с налётом беспокойства и чем-то ещё напоминающим заботу. «Поднимись наверх. Там три двери. Та, что ближе к окну, свободная спальня. Можешь устроиться в ней». «Оставить тебя одного?» От раздражения не осталось и следа. Усталость постепенно окутывала плотным коконом, будто ярно помнил мне о том, что я и правда вымоталась. «А если станет хуже?» «Хуже станет, если ты останешься». Пульс ошибся на ход и ударил в мозг. Дыхание сдавило, и я моргнула, заставляя себя отвести взгляд. Не вышло. Третья дверь, ближе к окну, повторила, как попугай, заворожённая разворачивающейся в его взгляде бурей. «Чья-то спальня?» Улыбнулся, задумчиво и тягучо привлекательно, промолчал. Выпрямилась и хватка на плече и шее растворилась. Поднялась с постели, в последний раз бросая взгляд на белоснежную повязку Натальи Яра. «Всё такая же белая, значит, рана не открылась. Всё будет в порядке». «Если что-то понадобится, иди». Повелительно отрезал, и я вышла из комнаты, ощущая, как сладкое очарование рассеивается и реальность окутывает льдом. Он убийца. Нельзя в него влюбляться.